Глава шестая Очнулась я, когда мы уже свернули на подъездную аллею. «Роланд, спасибо за моральную поддержку», — сказала я племяннику, заглянув в голубые глаза. «Но мне нужна будет еще твоя помощь, сегодня и в ближайшие недели. Могу я на тебя рассчитывать?» «Конечно, тетя Кати», — ответил он, не задумываясь ни на секунду. Тебя отец учил управлять поместьем?» — уточнила у него, почти не сомневаясь в ответе. Роланд покачал головой, опустив взгляд. «А историю нашего рода ты читал?» И снова парень покачал головой. «Твою матрешку. «Ладно, перед сном тогда займусь этой литературой. Или вместо сна». «Но я умею читать, писать, несколько раз в город с отцом ездил», — торопливо начал перечислять Роланд. И один раз даже на охоту с ним ходил. «Ого! Здорово!» — с улыбкой отозвалась я. «Роланд, как приедем, сбегай в комнату за бумагой. И заодно мати с собой захвати. На сегодня у нас просто грандиозные планы». Вита с любопытством посмотрела на нас. Наверное, услышала мои последние слова, так как ветер уже не уносил мои слова назад. Мы остановились у крыльца. «Хаган?» Я обернулась к пареньку, что сидел на задках повозки «А тебе родители с каким посылом отправляли с нами?» «Помогать вам во всем, коротко ответил он, а глаза тоже интересом горят. Я кивнула, так и подумала. Лишние руки нам не помешают. Роланд помог мне спуститься на землю. «Тим, как закончишь обхаживать прошку, жду тебя на кухне. Помощь твоя нужна будет». «Как скажете, маленькая госпожа!» С добродушной насмешкой откликнулся конюх. В коридоре первого этажа я забрала у Виты корзинку с травами и эфирными маслами и отправила ее с Роландом, чтобы она выбрала себе комнату. И, закинув свои вещи, спускалась на кухню. Хагана отпустить уже не могла с той же целью. Он нес в одной руке корзину с рыбой, а в другой короб с воском, медом и шпагатом. Тору же я обнаружила на кухне, она уже хлопотала над обедом. «Тора?» — позвала я увлекшуюся женщину. «Это Хаган, он поживет у нас пару дней». «Так я знаю Хагана!» — откликнулась на это Тора, заглядывая и в короб, и в корзину. «Пойдём-ка, отнесём сразу рыбу в погреб». «Няня, постой!» — решила я сразу перейти к делу. «Скажи, У нас есть маленькие стеклянные баночки. Руками показала примерный объем. На поллитра, а лучше даже меньше. Несколько секунд Тора думала, а потом активно закивала. Неси их сюда, и молоко тоже захвати с собой. Все, что привезли, уточнила Тора. Я кивнула и направилась к печи с хозяйским видом, оглядывая ее. Начну я со сгущенки. Покажу Вите, как ее готовить, а сама на чердак пойду в поисках сокровищ. Благо, настенные часы на кухне были. Оглядела поленницу возле печки, дров не так много осталось. Вот и первое задание для Хагана и Матиса. Пока дожидались остальных, рассортировала травы на три кучки — красители, приправы и лекарственные сборы. Первым вернулся Роланд со слугами. Я к тому моменту уже подобрала удобный для письма уголек поэтому я тут же набросала эскиз крючка. На другом листе записала короткий план дел на сегодня, чтобы точно ничего не забыть. сгущенка, чердак, эксперименты с сыром, свечи, вязание, хроники рода. Услышала бряцанье стеклянной посуды, тут же поднялась со стула. И с восторгом оглядела аккуратные баночки грамм по триста. У них даже крышечки были. Не металлические, а тоже стеклянные, с интересными зажимами с двух сторон. Они идеально подходили под мою задумку. «А что в них было?» — поинтересовалась я, принюхиваясь к таре. Чувствовала знакомый аромат, но я боялась поверить. «Кофею Виконт любил. Вот и покупал зерна в этих банках в городе», — ответила Тора. Я кивнула и попросила Виту еще раз сполоснуть банки теплой водой. Их тут штук 15 где-то. Сама же решила задачить мужскую часть коллектива. Хаган, Матис, у нас дрова заканчиваются. Справитесь вдвоем с их заготовкой, уточнила я у них. Парни переглянулись и уверенно кивнули. И еще нужно набрать немного еловых, кедровых и пихтовых веточек. А если соберете красивые маленькие шишки, то обещаю выделить вам вкуснятину, что мы сейчас будем готовить. «Тетя Кати, так может, я с ними?» — уточнил Роланд. Покачала головой. «Он мне здесь нужен будет». Ребята засобирались на улицу, а я закатала рукава платья и повязала полотенце фартуком. «Тора, Вита, запоминайте. Только не болтайте никому. Этот рецепт будет нашим маленьким секретом». Высыпала в кастрюлю неполную кружку сахара и вылила к рынку молока. Как закипела, Сняла пенку и переставила кастрюлю на более слабый огонь. «Вита, оставляю сейчас тебя за главную», — поколебавшись объявила я. Полтора часа времени на это убивать нерезонно. «Каждые три минуты помешивай молоко, а если мы через час не вернемся, отправь за нами Тима». Он как раз зашел на кухню. «Дядя Тим!» Я неожиданно вспомнила, как Кати обращалась к конюху в детстве и решила прибегнуть к старому приему. Еще вчера вечером я вспомнила, как он дарил маленькой виконтессе выстроганные из дерева игрушки, поэтому точно знала, кто может сделать мне крючок из дерева. Объяснила ему задачу, на деревянной ложке показав нужную длину и толщину. И Тим не отказался от странного заказа. «Дядя Тим, только как найдете подходящий брусок дерева, поднимитесь к Алоису. Посмотрите за ним одним глазком. Не хочу мальчишку одного надолго оставлять. А мы с вами, я взяла под одну руку Тору, а под другую Роланда, Пойдем на поиски сокровищ, а точнее на чердак. Помню, в детстве я много интересного там видела. На чердаке оказалось очень пыльно. Всё пространство было заставлено сломанной мебелью, игрушками, сундуками и коробами. Заметив среди прочего прялку, я в первую очередь двинулась к ней. На вид она была целая. Позже проверю работоспособность, но один ее вид меня обрадовал. В корыби рядом обнаружила веретено и даже не одно. Видимо, раньше женщины рода Армандии увлекались таким рукоделием. Следом привлек мое внимание комод со сломанным верхним ящиком. На втором сверху еще и ручка отвалилась. Но, думаю, Тим без труда починит эти поломки. «Зато мне будет где хранить все необходимое для свечей». В нижнем ящике комода я обнаружила с десяток круглых стеклянных шаров. Я с удивлением оглядывала эти сферы величиной с ладонь. Одна стенка была чуть приплюснута, и в ней было небольшое отверстие. «Это что?» — спросила я у Торы и Роланда. «Старые светильники», — ответила Тора, пожимая плечами. Ваш дед их заменил на менее затратные варианты. Эти же надо было часто заряжать. Да и не выключались они никак. То есть при отсутствии необходимости в свете их просто накрывали плотной тканью. Ясненько. Но для нас это сейчас неплохой вариант. Катей же могла подзаряжать артефакты. Вот и я попрактикуюсь в магии. Если получится, будет неплохая экономия свечей. Берем. Постановила я, переложив несколько шаров в короб с веретенами. И, выдвинув еще один ящик, увидела что-то отдаленно напоминающее настенное бра, а точнее сделанное из стекла свеча с подсвечником из позолоченного металла в количестве трех штук. Еще от нижней части тянулась короткая цепочка неясного назначения, и вся эта конструкция крепилась к стене. А это тоже устаревшая модель магических светильников, предположила я ага их уже можно включать и выключать если потянуть за эту вот цепочку. роланд дернул за неё но ничего не случилось. но папа сказал что эту старую рухлить только на помойку можно выкинуть но это далеко не рухлить, а вполне может сойти за благородный антиквариат значит и это берем И я с куда большим интересом оглядела старую мебель, прикидывая, что ещё можно отнести в разряд дорогой старины. Тут же мысленно дала себе за трещину и продолжила изучение коробов, что находились на полках рядом стоящего шкафа. Сам шкаф вряд ли подлежит восстановлению, дерево рассохлось и потрескалось. В первом коробе оказались старые пяльцы и нитки. Так, дальше». Коробочки со шляпками решила составлять на отдельную полку. Цветочки с некоторых головных уборов отлично подойдут для украшения декоративных свечей. В одном из коробов обнаружила разномастные бокалы и стопки из стекла и хрусталя. А вот это уже дюжи полезные вещицы. Идеально подойдут для ароматических свечей. Многие были в одном экземпляре, реже встречались парные варианты. Я так понимаю, это остатки из наборов на 6 и 12 персон. Поставила этот короб на комод, чтобы не потерять, и продолжила изучение хлама, добравшись, наконец, до сундуков. Роланд же помогал мне их открывать. Платья действительно были во многих из них. Вот только это были уже не средневековые наряды, а более поздняя эпоха. Тщательно осматривала каждое платье, и моя дотошность приносила свои плоды. На одном из платьев лиф был украшен рубинами, на другом, когда-то давно, была забыта красивая брошка в виде бабочки с аметистами, а на третьем воротник из жемчуга различного размера. Эти платья я сразу откладывала в одну кучу. Долго изучала платье кремового цвета, обсыпанное мелкими бесцветными камнями. Переливались они красиво, но я откуда-то точно знала, что это не бриллианты. «В этом платье была ваша матушка в день свадьбы», — пробормотала Тора и поспешно стерла слезу. «Такая красивая была, что прохожие сворачивали шеи, чтобы ей полюбоваться». «Да, это платье выглядело свежее и привлекательнее остальных». «А что это за камни?» «Горные хрусталики». «Тогда отрезать их не имеет никакого смысла» а вот само платье перешить можно на меня». Я приложила его к себе и подошла к старому потемневшему от времени зеркалу. «Ох, как же здорово смотрится!» Отложила и это платье в сторону от остальных. Корсеты я складировала в другую кучу, в надежде сдать их в тот же магазин одежды. Нижние юбки и сорочки пока не трогала. Периодически натыкалась я и на туфельки, и на сапожки, но только парочка вариантов заинтересовала меня. А что? Мода на обувь циклична, так что я вполне могу себе позволить поискать обувь среди старых вещей. Во-первых, мне действительно нужны более теплые сапоги, а во-вторых, варианты были интересные. Но одни черевички были немного великоваты, другие совсем чуть-чуть жали. И только третьи сели идеально по ноге. Ещё в одном сундуке обнаружились рыцарские доспехи. С интересом оглядела их, подумав о переплавке во что-то более ликвидное, но отложила эти планы до лучших времен. Когда же я в последнем сундуке обнаружила меховое манто из Чернобурки, то чуть не закричала от радости. Вопрос, в чем ехать в город, отпал сам собой. Хотя и не окончательно. Платье мне тоже надо было присмотреть из здешних запасов. Свадебное платье матери Кати было слишком легким для этого времени года. Поэтому я придирчиво оглядела несколько платьев из бархата и остановилась на самом презентабельном варианте. Дальнейшие поиски не принесли особых результатов. Нашла еще один короб со старой посудой. В числе прочего там была и парочка рюмок, которые перекочевали к остальной таре под свечи. Уже на выходе в углу я обнаружила старый, но исправный арбалет, и, несмотря на просящий взгляд племянника, объявила его своей игрушкой. В качестве моральной компенсации предложила Роланду порыться в сундуке с доспехами. И пока он искал меч или кинжал, еще раз обошла чердак. И в который раз уставилась на странную деревянную конструкцию, подергала за нити и в этот момент озарила этот ткацкий станок. «Интересно, эта древность рабочая?» Пробормотала я себе под нос, но Тора меня услышала и подошла к станку, подергала какие-то рычажки и катушки. «Рабочая. Нужно только ниты немного подтянуть», — постановила она. «Правда, сейчас есть более современные станки». «А ты умеешь ими пользоваться?» — спросила я, не скрывая заинтересованности. Тора кивнула, а я задумалась о том, стоит ли попробовать изготавливать шерстяную ткань или, может, ковры? Нам-то они точно пригодятся, а вот заинтересует ли остальных это новшество? Позже обдумаю этот вопрос». «Кстати, смотри, что я нашел! с восторгом воскликнул Роланд. Поспешила к нему и увидела в его руках маленький ржавый кинжал. «Поздравляю!» — улыбнулась я. «Дашь посмотреть?» И Роланд протянул мне кинжал закусила губу в надежде справиться с жабой. Его рукоятка была украшена изумрудом. Желание изъять этот камушек чуть не скрутило меня буквой ЗЮ, но я уже пообещала эту игрушку племяннику. — А ножный ты там не видел? — полюбопытствовала я, изучая рисунок на рукояти. На торце все еще угадывалась витиеватая буква А. «Насколько же был наш род богатым, раз такое оружие оказалось забытым?» «Не-а», — ответил Роланд, с нетерпением поглядывая на кинжал. Отдала клинок новому владельцу, решительно придавив хомяка своей волей. И подхватила короб со стеклянной тарой. Роланд, спрятав находку за пояс, забрал старую корзину, куда мы определили на время платья, а няня захватила короб с веретёными и светильниками. Помощников отправила занести находки в мою комнату, а сама направилась на кухню, где обнаружила Алоиса, Тима и Виту за веселым разговором. Алоис, ты чего это нарушаешь постельный режим? Строго поинтересовалась я, опуская нелегкую ношу на стол. То есть для меня прежний этот коров с посудой был бы привычной тяжестью, а вот руки Кати устали уже на полпути. Надо будет привести ее, то есть себя, в форму. Зарядкой что ли позаниматься. Тетя Кати, ну я себя уже хорошо чувствую, возразила Лоис, просительно заглядывая в мои глаза. И тут же снова закашлялся. Я выразительно хмыкнула и завернула ребенка в собственную шаль. Пусть на кухне было тепло, но от окна все равно немного тянуло сквозняком. Вита, завари Алоиса укрепляющий сбор попросила я, подходя к печке и осматривая вареное молоко в кастрюле. Уже довольно густая субстанция получалась. Поварить еще или хватит? Тетя Кати!» — голос, вломившегося на кухню Роланда, был испуганным. «Алоис пропал!» «Да вот он!» — я кивнула в сторону притихшего мальчишки. Роланд тут же облегченно выдохнул а уже спустя несколько секунд племянник начал третировать младшего брата. Я же накрыла кастрюлю крышкой и направилась на улицу. Чтобы сгущенка быстрее охладилась, поставила ее в сугроб, прятавшийся в тени крыльца. А когда вернулась на кухню, Роланд уже хвалился найденным кинжалом. Вита поставила отвар рядом с Алоисом и вопросительно посмотрела на меня. Указала ей на короб со стопками и бокалами и попросила их отмыть. Едва же восторги Роланда чуть поутихли, попросила племянника и Тима спустить с чердака сундук, в который я сложила манто, корсеты и сапожки с туфельками. «А мне что делать, Кати?» — уточнила няня. «Чаепитие организовывать?» — с улыбкой постановила я. «Будем все вместе пробовать сгущенку». С приготовлениями мы справились быстро. В процессе пришлось успокаивать няню, которую опять начали волновать приличия. Слуги не едят за одним столом с господами. Зато когда через 7 минут вернулись мужчины, мы уже расставили всем кружки с чаем. Хаган с Матисом еще не возвратились, но мы решили не ждать их. Показывая пример, щедро намазала ломоть белого хлеба сгущенкой и откусила приличный кусок. «Ммм, как же вкусно!» Вскоре уже все уплетали лакомство за обе щеки, а я с удовольствием наблюдала за этой картиной. Чудом успела вовремя остановиться трапезников от полного уничтожения сгущенки. Я ведь ребятам тоже обещала оставить новую сласть на пробу. Допив чай, отправила всех по делам. То есть Тима дальше выстругивать мне крючок, Виту варить новую порцию сгущенки, няню послала собрать все имеющиеся в наличии свечи. Роланда после недолгих колебаний заслала снова на чердак за коробками со шляпками, наказав выбрать те, что были обильно украшены цветочками и прочими финтифлюшками. А сама, захватив ножницы, поднялась в комнату, чтобы заняться платьями. Освободив один короб из-под переложила расписки Эрмина в него, а брошку положила в шкатулку. Туда же я складировала жемчужины, которые аккуратно отпарывала от ворота бежевого платья с рубинами была еще более аккуратно. Уж очень мне приглянулось красное бархатное платье, на лифе которого они и были пришиты. И пусть фасон был старомодный, то есть оно свободно струилось от груди вниз, но перешить его не составит труда. Пришедший с коробками Роланд с интересом посмотрел на мою работу. Я же, закончив с рубинами, решила примерить платье. Поэтому, перебрав коробки, выбрала несколько шляпок для потрошения и, вручив их племяннику, отправила его на кухню. Красное платье оказалось мне длинным и чуть свободно в груди, но это исправимо. Синее тоже было великовато. Поэтому я и направилась на поиски Торы. Самой подвернуть подол на няпную длину было проблематично. Няня нашлась на кухне и, услышав мою просьбу, не растерялась. В своей комнате, которая практически примыкала к кухне, Тора подколола иголками подол и присобрала лишнюю ткань на груди. Заметив, как лихо она справляется с шитьем, доверила ей эту работу. А сама решила заняться свечами. Правда, возвращение Хагана и Матиса ненадолго отвлекло меня. Их я тоже напоила чаем с хлебом и сгущенкой. А после отправила ставить селки на мелкую дичь и в нагрузку дала им Роланда, незаметно попросив сына пасечника поучить племянника ориентироваться в лесу и ставить ловушки. Хаган понятливо кивнул и пообещал сделать все возможное. Возражение Роланда обрубило на корню замечанием. «Ты же только вчера хотел добытчиком стать. Что успело за этот день измениться?» «Здесь интересней», — мрачно буркнул он, и я не смогла сдержать улыбки.